Глава 37. Полина Викторовна, как вы себя чувствуете? Всё хорошо? Что случилось? Полина смотрела на мужчину и не понимала, к чему он клонит. Окна кабинета управляющего рестораном Мишель Симонова Александра Евгеньевича, из которых открывался прекрасный вид на внутренний дворик в прованском стиле, были открыты настежь. Знойный конец августа не хотел отпускать лето. Цвели лилии и петунии в напольных вазах, спускались ярким ковром прямо на дорожки. Полина залюбовалась этой красотой, не понимая, о чём говорит Александр Евгеньевич. Она сейчас так часто зависала над чем-то красивым и милым: то безумной краской цветов, то детишки на игровых площадках или причудливые облака в голубом в небе. Правда говорят, что у беременных малости едет крыша. и не чудят, конечно. Огурцы в аптеке она не покупала, но задумываться и отстраняться от мира приходилось. Переполняющее внутреннее счастье выплёскивалось наружу. Полина по-новому смотрела на обычные вещи, впитывала красоту и яркость природы, разговаривала с малышом, думая о том, что вот когда он родится, непременно всё ему расскажет, покажет, как прекрасен и красив мир. Временами, конечно, было грустно, накатывала тоска, настроение напоминало качели. Она всё чаще вспоминала сурового и молчаливого Германа. Пошли к Овла де эротические сны были регулярны. ярными и такими же возбуждающими. Полина не верила, что их больше нет. Пусть они не с ней, не рядом, но пусть у них всё будет хорошо. Всё-таки вы в положении? Вам не тяжело? Ой, нет, что вы, Александр Евгеньевич, всё прекрасно. Ещё рано, чтобы было тяжело. Нам всего 5 месяцев, почти 6. Я замечательно себя чувствую. Полина погладила животик. Свободное летнее длинное платье её любимого нежно-голубого цвета почти скрывало её положение. Да и мода такая сейчас, на всё свободное, летящее, лишь декольте подчёркивало ставшую ещё полнее грудь. Девушка заправила за ухо волнистые до плеч волосы, улыбнулась Александру Евгеньевичу. Он ей нравился. Взрослый мужчина, годящийся ей в отцы, ни намека на флирт и сексуальную заинтересованность. Странно, что он вообще взял ее. Но тут помогла протекция Илоны. И ее большое желание работать в новой для себя сфере. Ну и отлично. Просто помню свою жену в таком же положении. Скажу честно, натерпелся я тогда с ней. Капризы, обиды, странные вкусовые желания. А у вас есть кому исполнять ваши капризы? Нет, я не замужем. Я не про замужество, ж там в паспорте не определяет наличие в жизни мужчины. Вы правы, но нет, у меня никого нет. А как же отец ребёнка? Он знает о нём? Не знает. Но как же так, Полина? Надо обязательно ему сказать. Александр Евгеньевич был взволнован. Полина лишь вдохнула, снова посмотрела в окно на яркие цветы у центрального входа. Она обязательно скажет. Сказала бы, да вот только некому. Не объяснять же управляющему, что отцы её ребёнка погибли в перестрелке, потому что были торговцами оружием. Александр Евгеньевич сойдёт с ума уже на слове. Отцы. Я лезу не в своё дело, извините меня, Полина. Но я вызывал вас не для этого. Дело в том, что наш ресторанчик купила крупная сеть известных ресторанов. Новые владельцы хотят двигаться в направлении именно семейной, уютной ресторации и французской кухни. Сегодня придут подписывать все документы. Я прошу вас проследить за залом, кухней и администраторами. Да, конечно, я всё сделаю. Полина взволновалась от такой новости. Это как-то коснётся вас? Владелец, точнее, его доверенное лицо заверил, что нет. Всё останется так же, но по нашему примеру будет открыто ещё несколько ресторанов. Почему он его продал? Полина искренне не понимала, как можно отказаться от такого уютного места. Ресторан Мишель на самом деле был семейным местом. Здесь праздновали дни рождения, детские праздники, всегда было людно и красиво. Деньги, скорее всего, ему предложили хорошую сумму. Всему есть своя цена. Вы снова правы, Александр Евгеньевич. У неё тоже есть цена. 3000 евро, но то, что ей оставили мужчины, в миллион раз дороже, точнее, бесценно. Так что на евро можно закрыть глаза. Я за всем прослежу, можете не волноваться. Дальнейший рабочий день прошел спокойно. Полина проследила за приемкой продуктов на кухню, поговорила с девчонками-администраторами двух залов, ответила на звонок Илоны, которая ежедневно интересовалась ее здоровьем. Также звонили из клиники и напомнили ей о, виз... о завтрашнем визите. Ближе к вечеру Полина присела за самый дальний столик у раскрытого окна. Гостей было не так много, и можно было отдохнуть, выпить чаю с вкуснейшим круассаном. Она снова замечталась, любуясь внутренним двориком ресторана, завтра должно быть плановое ультразвуковое исследование. Она узнает пол ребёнка. Полина правда не знала, кто у неё. Вот даже не была уверена, как некоторые мамочки. Погладила животик, для её срока он был небольшим. Там вполне могла быть миниатюрная девочка. А чего-то Полина подумала, что она будет похожа на Влада, корей глаза, тёмные волосы и такая же вредная. Но впереди было ещё время, и живот мог вырасти достаточно большим. А вот мальчик будет копией германа. Привет. Здравствуй, Семен. За её столик подсел молодой парень, бросив на пол спортивную сумку, а на стол ключи от мотоцикла. Когда Полина встретила его впервые, то не поверила, что ему всего 23 года. Высокий, спортивный, с татуировками по рукам и шее, широкая белозубая улыбка, блеск в зелёных глазах. Семён был сыном Александра Евгеньевича и су-шефом. Молодой, достаточно амбициозный парень и, кстати, на самом деле талантливый повар. Почему грустная? Хочешь, я приготовлю тебе любимые рататуй? Я не грустная, всё хорошо. Семён улыбнулся, продолжая смотреть на Полину. Девушка отвечала ему тем же. Когда она только устроилась на работу, он пытался флиртовать с ней. Было мило даже забавно, но потом Семён стал хорошим другом. Ведь когда женщина одна, ей не помешает поддержка. Полина услышала, как прозвенел колокольчик на входной двери, но не обратила на это внимания. Семён рассказывал очередной забавный случай из кухни. Полина смеялась, но когда вокруг началась суета, подняла глаза и застыла, перестав дышать. Они шли прямо по проходу между столиками. Двое мужчин. Мощный, сильный, уверенный. Словно дежавю, она это уже видела. Но интерьер был другим, она сама была другая. Теперь первым шёл Герман, безупречно сидящий костюм, чёткий шаг, одна рука в кармане брюк, другая с телефоном. Он что-то просматривает в нём на ходу. За ним Влад, которого Полина не сразу узнала. Мужчина стал ещё шире в плечах. Он чуть прихрамывал на левую ногу. Резкие черты лица, слишком короткая стрижка, колючий взгляд. Он даже не смотрел на молоденьких официанток, которые, открыв рот, пожирали его глазами. Их приближение было как в замедленной съемке. Вот Герман отрывается от гаджета, мажет по Полине взглядом и отводит глаза, продолжая движение вперед. Влад поворачивает голову в ее сторону, замирает на месте лишь на миг, словно сбившись с шага. Бросает на Семена Колки взгляд, ведет подбородком, плотно сжимая губы, и тоже отворачивается. «А Полина так и сидит, боясь пошевелиться». Сердце внутри ломает рёбра, на глаза наворачиваются слёзы, дышать становится трудно. Покупатели новые видела? Покупатели? Да, какие-то крутые мужики. И зачем им наш ресторанчик, не пойму. Они хотят сделать сеть таких же ресторанов. Полина говорит чуть слышно, смотрит в одну точку, гладит живот. Ребёнок так резко начинает шевелиться, чувствуя её волнение. Что вообще это было? Они не узнали её? Они сделали вид, что не знают её. Сразу вдвоём мужчины смотрели на неё словно на пустое место. Слона её здесь нет. С тобой всё хорошо. Ты так побледнела. Ты знаешь их? Нет, не знаю. Полина взяла в себя в руки, проглотила нахлынувшие слёзы и ком, что стоял в горле. Она не знает этих мужчин. Они умерли.